Глава 96. -я. Гладиаторы. 4 декабря 2280 года. Коперник 3. Второй купол. 21 час 27 минут. И снова отстреленные гильзы под ногами и пороховой дым, который чувствовался даже через фильтры шлема. Рамеи лишили лисью стаю самого главного преимущества — шагоходов, и навязали схватку на своих условиях. Бой на коротких дистанциях, в рукопашную, перестрелки в упор, в узких коридорах, маленьких залах и крошечных комнатах. Теперь мы были словно гладиаторы на аренах, только вместо песка кровь обогряла бетонный пол. Плаксин был прав — Новое нападение началось всего через час после нашего разговора. И снова бой, который длился почти целый день. На этот раз враг много маневрировал, стараясь уничтожать наши небольшие отряды или отколовшиеся от основной части батальона группки, как правило, увлекшиеся преследованием. Они словно шакалы набрасывались на малочисленного противника и рвали его на части. Не допустить подобных ситуаций И была наша основная с подполковником задача, и нам это чаще всего удавалось. «Второй купол — это Кремль. Что с потерями?» 12 шагоходов уничтожены, 4 сильно повреждены», — произнес Александр Иванович. «Пилоты?» 10 погибших, трое раненых», — дополнил я. Связь все еще работала, и каждые два часа Седов лично связывался с нами по рации. «Да, мы уничтожили еще шесть танков, пять ОС, три десятка пехоты. Но какой ценой, — думал я, — следя за ежеминутно меняющейся статистикой на экране планшета. К тому же мы потеряли еще один вертолет». Наступила ночь, но только в третьем часу Ромеи угомонились. «Многие из нас были на ногах уже двое суток. Я понимал, что надо было немного поспать». Но это был именно тот случай, когда усталость не давала сомкнуть глаза. Плаксин вместе со мной пялился на мониторы, и именно он первый, даже раньше искусственного интеллекта стража, увидел движение в темноте. — Черт побери! Что это еще такое? — протирая уставшие глаза, словно сомневаясь в увиденном, произнес он. — Не успел мой наставник закончить фразу — как заверещал сигнал тревоги, и тут же заработали автоматические турели по всему периметру нашей зоны. Видоискатели сходили с ума, показывая сотни красных рамочек, которые могли обозначать только одно атакующего противника. «Первый, первый, это сова!» — услышал я в динамике голос Сласникова. «Нас атакуют сикаме. Есть и фобусы, но в основном сикаме. Они лезут из подбитых танков». Они все это время были там. Вот почему им было так важно рухнуть как можно ближе у наших стен. Опять... Они опять нас перехитрили. Я уже запустил в небо штабного дрона и все видел собственными глазами. Сикаме плотной волной текли к единственному проходу в купол, и только кое-где в толпе были заметны яркие пятна брони Рамеев. Андрей! Андрей! перекрикивая грохот пулемета, кричал Сласников, из-за чего я понял, что майор находится на крыше купола. Это не просто Сикаме, они такие же, как те, из лаборатории, помнишь? Я помнил, отлично помнил. От этого по спине у меня побежали мурашки, а рука потянулась к рукояти сверчка. Я. Плаксин, Сенцов и Семёнов встретили рвавшегося в помещение штаба противника во всеоружии. Вниз по лестнице на первый этаж полетели гранаты, а затем ударили крупнокалиберные пулеметы штурмовиков. Да, враг прорвался в здание, и теперь каждый сам за себя. На все еще работающих мониторах я краем глаза видел наш последний ударный вертолет догоравший на земле, напротив, погасший уже много лет назад энергетической сферы терраформирования. Три осы сбили его в тот момент, когда пилоты пытались оказать помощь гвардейцам, защищавшим главный вход. Тут же валялся и перевернутый шагоход Мезенцева. «Мы рвали на части тела, несшихся на нас Секаме, но те с расширенными зрачками и сведенными судорогой ненависти лицами, Иногда даже не замечали урона, наносимого им. Только попадание в голову, сердце или ноги могли остановить их. Ромеи прятались за спинами своих рабов, редко постреливая в нас из-за укрытий. Бах! Пуля штормовой винтовки снесла нижнюю часть лица, размахивающего мечом Секаме. Но тот даже не остановился и упал только после того, как в глаз ему угодил металлический шарик Ашки, из которой так точно стрелял Александр Иванович. Нет, они не были похожи на разумных существ. Они были вопящими монстрами. Уже целая куча трупов была навалена внизу, а синекожие все лезли и лезли вверх. Я стрелял, менял магазин и снова стрелял, отключив разум, и руководствуясь исключительно инстинктом. Ведь если бы я на секунду задумался, все было бы кончено. Почему? Потому что среди нападавших синекожих были женщины и дети. Беременная туземка с огромным животом ловко запрыгнула на грудь Сенцова, а затем, сорвав с его головы шлем, порвала ему зубами горло. Зубами! Я навсегда запомнил, Глаза штурмовика, удивленно посмотревшего на меня. Ведь он замешкался на секунду, на полсекунды, увидев, кто перед ним, какая она. Поэтому и погиб. К нашей импровизированной баррикаде бросили сразу две гранаты. Раздался взрыв, препятствие рухнуло и я, выброшенный со второго этажа, бросился в поисках укрытия, даже не успев обернуться и посмотреть, живы ли мои товарищи. За спиной надсадно голосили преследователи. Очередь ударила мне в спину, и я, корчусь от боли, рухнул на живот, отползая за угол. Винтовка осталась на полу, так как тактический ремешок лопнул, и поэтому я вынул из набедренной кобуры сверчок, И, не глядя, несколько раз выстрелил назад, чтобы, если не убить, то хоть отогнать настырных ромеев. Проникающих ранений нет, повреждены верхние слои кожи, обширное закрытое повреждение мягких тканей, услужливо сообщил мне защитный костюм, уколов обезболивающее, отчего сразу стало легче. «Бах, бах, бах!» — раздалось над самой головой — и я, развернувшись, оттолкнувшись ногами от стены, метнул гранату в проем двери, откуда велся огонь. Взрыв не повредил мне, ибо фильтры шлема на мгновение перекрыли грохот, но я точно видел, что одного из ромеев подбросило в воздух и ударило о стену. Пока пыль не опустилась и сенсоры, надрываясь в авральном режиме, сканировали помещение, Я перековырнулся по полу, подбирая винтовку, и всадил остаток магазинов вскорчившегося на полу противника. В тот же момент одна из пуль его товарища угодила мне точно в шлем. Мономах снова отлетел в сторону. Вряд ли между нами было больше десяти шагов. От перелома шеи меня спасла только пластина умной резины, располагающаяся на затылке. В нужный момент Материал, из которого она была сделана, получил команду в виде электрического импульса и поменял свою структуру, спасая меня от травмы. Меня не стошнило только потому, что я тут же получил очередной укол. Уйдя вправо от целящегося в меня противника, рывком сократил дистанцию до него, повалив на пол. Все, что я мог сделать, — это ухватиться за оружие Ромея, пытаясь вырвать его. Некоторое время мы боролись, а потом... Я увидел, что костюм его мерцает не так ярко, как раньше, а значит, поврежден. Задирая левой рукой вверх ствол винтовки, я правой вытащил нож и лихорадочно начал искать взглядом повреждения на теле противника. Мне повезло. Разрыв был на животе. Небольшая прореха в 4-5 сантиметров шириной. И именно туда я и вогнал лезвие». Несколько секунд лежал на замерзшем противнике, а потом в очередной раз нашел взглядом свое оружие. Что-то слишком часто я его сегодня теряю. И на корточках подполз к нему. Сменив магазин, я понял, что остался совсем без сил и не могу двигаться. Жаль, но весь набор химии лис в меня уже вколол. А как бы было замечательно принять дозу К эффектума, которая заряжала тело энергией, а мышцы наливала силой. «Тра-та-та-та!» — раздалось совсем рядом, и я, забыв про свои фантазии, соскочил с пола. Доза адреналина — это тоже неплохо. Согнув ноги в коленях и наклонив корпус в сторону ожидаемого противника, я прижал приклад винтовки к плечу, удерживая палец на спусковом крючке. В комнату на крейсерской скорости влетела Яковлева. Выглядела она, честно говоря, неважно. Шлема на голове девушки не было, зато имелась кровоточащая ссадина на лбу, кровь из которой сбегала прямо на брови и нос. Левую ногу поручик подтаскивала, да и перун удерживала одной рукой. Встретившись со мной взглядом, она последовала безмолвному приказу, спрятавшись за моей спиной. Одновременно в комнату влетело сразу два противника. И мы с Лизой, открыв совместный огонь, начали пятиться в помещение позади. Почти все наши попадания были предельно точны, но только один из ромеев упал на колено. Этот гад тут же получил заряд плазмы от поручика, а затем очередь тяжелых пуль из моей винтовки, разнесшую на части его шлем. Отбросив в сторону бесполезный перун, над рукояткой которого горел красный огонек мертвого аккумулятора, девушка подняла с трупа гвардейца штурмовую винтовку. Я почувствовал, как она вставила пустой магазин в мой ранцевый ПБЗ, отозвавшийся легкой вибрацией. Поворот, еще один. Враг не отставал. Мы встретили преследующего нас противника огнем и на этот раз смогли опрокинуть его на спину, а потом расстрелять почти в упор. Удержать над одной рукой было еще можно, но справиться с мономахом — нет. Поэтому Яковлева стреляла, положив ее винтовки на мое плечо. Вернувшись к трупу гвардейца, я снял с его пояса аптечку и вколол по ручку обезболивающее. Лицо девушки сразу порозовело, и я смог нормально осмотреть ее предплечье, поврежденное, скорее всего, осколком гранаты. Только-только успев залить рану, Видимую даже через костюм, обеззараживающий и кровоостанавливающий пеной, я снова был вынужден схватиться за оружие. Из зала бывшей трансформаторной вылетели сразу трое ромеев. На этот раз они не атаковали, а убегали от парочки штурмовиков, которые словно танки преследовали беглецов. В одном из наших я сразу узнал Пашуту, который, закрываясь рукой от выстрелов противника, добрался до него — и, вцепившись врагу в шею, свернул ее к чертовой матери. Никакой защитный костюм инопланетянину не помог. Гидроусилители сделали свое дело. Между двумя противниками и вторым бойцом Котова завязался короткий бой, победу в котором помог одержать я, всадив в спину ближайшего ко мне Ромея остаток магазина. Позади меня вскрикнула Яковлева. Сгусток плазмы прожег в голове поручка ровное круглое отверстие, превратив подвижное лицо девушки в восковую маску.